Глава 32, часть 1. Дариан Под выжидательными взглядами окружающих маг быстро дочитал свиток и небрежно бросил его на стол. Высокочтимый лорд Эберон предлагает уважаемому магистру Хорнелу личную встречу с целью переговоров. Ловушка пожал плечами Зеглер. Ну конечно, Старин еще более внимательно посмотрел на Дриана. Однако ты все равно ему не откажешь, не так ли? Разумеется. На лицах остальных недоумение сменилось тревогой. Хорнелл заметил, как Вероника до побелевших пальцев сжала подлокотник кресла и поспешила отвести взгляд, отвлекала. Ты ведь понимаешь, что на кону. Это уже Тао, тоже непривычно серьезный. Пойти у него на поводу огромный риск. Тебе больше нельзя лезть на рожон. У тебя теперь другая роль и... Свою роль я сам прекрасно помню. Воздушного пришлось осадить взглядом. Но свой резкий выпад Дариан все же счел нужным немного смягчить. Это отличный шанс разом все закончить, как для них, так и для нас. Вопрос, кто лучше будет готов. «Или кому больше повезет», — заметила Маргрея. «Почему мне кажется, что ты на что-то подобное и рассчитывал?» Дриан сделал неопределенный жест рукой. «Не совсем, но рассматривал и такой вариант. В любом случае у нас не так много времени. Предлагаю всем отдохнуть, пока есть возможность. День и правда выдался длинный. Утром обсудим детали. Темная магичка только вздохнула, но первая встала и направилась к двери, подавая пример остальным. Вероника чуть замешкалась на пороге, явно пытаясь найти предлог задержаться. Дариана ощутил укол сожаления, и тут же поймал ее взгляд. Слышит. Усилием воли заставил себя расслабиться и в то же время поймал себя на мысли, что вот сейчас это ее умение очень кстати. Он отрицательно качнул головой в ответ, без слов давая понять «позже, у них еще будет время». Старин Стао... обошлись без подобной щепетильности и плотно окружили его, как только остальные покинули покои. «Ее ни в коем случае нельзя брать с собой», — твердо сказал Огненный. «Она сейчас твое главное слабое место. Ты даже толком на своей защите не сможешь быть сосредоточен и другим задачу осложнишь». «Ты же понимаешь, что если ее не взять, она все равно придет, причем в самый неожиданный момент», — кисло спросил Дариан. «Я до сих пор помню, как увидел ее тогда на площади». Тао задумчиво потер подбородок. «Не думал, что все настолько серьезно. Но поставь ее тогда в оцепление». И пределей на расстоянии от эпицентра не будет отвлекать. Они с ученицей Маргреи вроде подруги. Заодно прикроют друг друга, а то темная такая же наседка для своих житья не даст, случись, что с подопечными. Отличная идея, согласился старин, и у вас будут руки развязаны, и тыл прикрыт. Каждый человек по-прежнему на счету. Дориан подумал и кивнул. Тоже риск, но это наилучший выбор из возможных. Вероника. Рукоять кинжала больно упирала в бок. Я снова попыталась поменять позу, стараясь не шуметь и не высовываться из-за гребня почти плоской крыши. Но стало еще хуже. «В сторону, сдвинь!» Троидена протянула руку, и в пару движений переместила проклятое пыточное оружие так, что я, наконец, смогла вздохнуть свободно. «Вот теперь нормально. Зачем мне оружие? Я с ним даже обращаться не умею». «С мечом тем более», — рассудительно заметила темная. «А так? Мало ли что, сможешь себя защитить». Для защиты хрупкой ментальной меня есть сильная и одаренная ты. Несмотря на неутихающую нервозность, временами доходящую до тошноты, я пыталась улыбнуться. Да и видела бы ты, на что оказалась способна и эта магия. Лишним не будет. После этих слов мы вновь погрузились в сосредоточенное молчание и наблюдение. Хуже нет, чем просто сидеть и ждать. Лучше бы это я была там, внизу. Спину ощутимо припекало, но от перенапряжения меня все равно потряхивал озно. Закатное солнце напоследок как следует нагрело крышу, на которой мы сидели не то в засаде, не то в охране, и редкий легкий ветерок казался нам свежим глотком прохлады. С высоты трех этажей широкий двор был как на ладони. Нас же, наоборот, скрывали ветви высокого дерева, которое почти упиралось в стену. Я подозрительно оглядела фонтан в центре двора и продолжила прислушиваться к происходящему вокруг. Дар, к сожалению, никак тут помочь не мог. Защитными чарами все и все здесь было напичкано под завязку. И любая попытка раньше времени их взломать могла навредить плану. Знать бы еще, в чем тот план состоял. Нас, как самых необученных и вообще зеленых, отправили подальше, страховать остальных и помогать стеречь периметр. Обидно, но не поспоришь. Хорошо, хоть вообще во дворце не оставили. Трейдена точно так же внимательно смотрела по сторонам, но первой их заметила все-таки я. То ли часть ментального дара смогла пробиться, то ли сработала моя хваленая интуиция, но точно не уши. Из-за угла маги вышли абсолютно беззвучно. Дориан и Маргрея совершенно спокойно пересекли двор, как будто на прогулке. Для большего эффекта им не хватало только взять друг друга под руку. Когда они остановились на крыльце одного из дальних домов, Троидена не выдержала и начала нервно покусывать костяшку указательного пальца. Я едва не последовала ее примеру. На вежливый стук... Дверь отворилась, и точно так же мирно маги исчезли внутри дома. Снова оставалось только ждать. Секунды слились в минуты. Тень постепенно удлинялась, а солнце почти ушло за горизонт, выкрасив небо валые тона. Закаты я всегда любила, но сейчас ассоциации у меня были все как на подбор негативные. Шорох? Или послышалось? Я изо всех сил напрягла слух, но ни звука, кроме шелеста листьев, не уловила. Показалось? Решив перебдеть, я осторожно ткнула темную локтем. «Слышишь что — Слышишь что-нибудь? В ответ на мой шепот Троидена тоже еще больше напряглась, прислушиваясь. — Нет? — Ничего. — Может, крысы? Но я уже медленно поднималась на ноги, оглядываясь. Что-то было не так, причем именно здесь. Ты действительно талантливо, почуяла меня сквозь защиту, причем с настолько малым опытом. Дорогого стоит. Приятно, конечно, когда хвалят. Но вот именно его я сейчас ожидала услышать не больше, чем, скажем, покойного короля Ваталана. Трейдена тут же вскочила, мгновенно становясь в боевую позу. Я же продолжила обескураженно смотреть в лицо своему наставнику.